Глава 12. Небольшой, совсем неприметный особняк прятался на одной из тихих улочек, относящихся к городской черте. Если не знать, где искать, то наткнуться на него можно было лишь случайно. Только благодаря достаточно подробному объяснению, полученному радой увежливого и словоохотливого клерка, который был даже рад ненадолго оторваться от своей работы, Ради беседы с привлекательной девушкой молодые маги смогли отыскать это место. А Тарисы не пытались демонстрировать свои богатства и власть. Наоборот, особняк намекал на скромность хозяев, не зная, кто в нем обитает. Невозможно предположить нахождение здесь состоятельного семейства. Этот дом скорее подошел бы местному удачливому торговцу, не более того». Рада и Барнсар спешились с лошадей, и так как коновязь отсутствовала, привязали их к одному из небольших декоративных деревьев, образующих своеобразный коридор до двери особняка. Необычным было то, что ворота они открывали самостоятельно, их не встретили слуги, как это полагалось. «Как-то другое у меня было представление о батарисах», — проворчал Барнсар, пока они подходили к двери — и попутно осматривались по сторонам. «А ты что хотел?» Удивленно посмотрела на него Рада. «Это же не боевой род или род, который занимается, например, военным производством, а тарисы, торговцы и управленцы, причем не особо влиятельные. И как в таком случае через них мы сможем повлиять на ситуацию?» «По словам Салрена, не все так просто, как нам может казаться», — тяжело вздохнула девушка. Да и сомневаюсь я, что Торны отправили бы в новозавоеванные земли людей, которые были бы некомпетентны в своем деле. По крайней мере, проблем с поставками практически не наблюдалось, и, насколько я понимаю, это далеко не так легко организовать, как видится со стороны. «Слишком сильно мы доверяем словам этого парня», — недовольно покачал головой Барнсар. Другого плана у нас все равно на данный момент нет и не предвидится. Рада тоже испытывала справедливые сомнения насчет Салрена, но подтверждений им не находила. Хаотик до этого момента был верен Ивиранам или же являлся хорошим актером и отлично демонстрировал преданность. Мы уже здесь, глупо будет вот так взять и развернуться назад. Подвел итог разговора наследник рода и постучал в дверь особняка. Будто этого стука только и ждали, дверь тут же открылась. На них смотрел молодой мужчина в характерном одеянии слуги. Причем форма эта была имперского образца. «Что желают господа?» Он вопросительно посмотрел на парочку. «Барнсар Эверан и Рада Талсадан представил их парень. «Мы бы хотели встретиться с вашим господином, госпожой», — поправил его слуга. «Проходите», — сделал он шаг в сторону, освобождая проход. «Я сообщу госпоже о вашем визите». «Благодарю», — слегка кивнул барнсар, делая шаг вперед. Холл оказался совсем маленьким, и даже удачное убранство, создающее иллюзию большого внутреннего пространства, не спасало от этого ощущения. Из приоткрытых справа дверей слышался звон посуды и тихие женские переругивания, не содержавшие злобы, так чисто житейские и привычные. С другой стороны доносилась музыка, иногда прерываемая строгим голосом и возобновляемая вновь. Казалось, что это обычный дом, в котором живет обычная семья, но достаточно обеспеченная, чтобы позволить себе особняк. «Ладно, согласна». «Это не то, что ожидаешь увидеть», — тихо призналась Рада, также украдкой осматривая обстановку. «Я же говорил», — ухмыльнулся мак огня. Но Барнсар не замечал того, что видела она. Он не был столь частым гостем в богатых домах. Несмотря на то, что Рада чаще всего в таких ситуациях была чем-то средним между прислугой и сопровождающей своих старших родственников, Осматриваться ей это нисколько не мешало, наоборот, способствовало. Здесь же ничего не напоминало богатый дом. «Как думаешь, обвинение, предъявленное Салрену, оно вообще реально?» — спросил тем временем Барнсар. Он нервничал, а в таком состоянии ждать молча становилось очень сложно. Рада, чуть подумав, отрицательно качнула головой. «Я не знаю». Салрен заметно превзошел то, что от него можно было ожидать, это правда. Но слова рыцарей... «Я видела, как он боролся с лютоволком. Нет, барн, я не верю, что он способен на такое. По крайней мере, его навыков не хватило бы, чтобы провернуть что-то настолько масштабное. Он немного странный», — вздохнул маг огня. «Но маньяком мне не показался. Спокойный». и, подумав, озвучил мысль, которую не хотел говорить. Он напоминает мне дядю, особенно в первые месяцы после военной кампании. Рада не успела ответить. На лестнице появился давишний слуга. «Госпожа ждет вас. Прошу за мной». Ощущение простоты окружения сохранялось и в кабинете. На первый взгляд вокруг находилась обычная мебель, которую и ожидаешь увидеть, но... Она была очень простой и дешевой, местами потрепанной долгим использованием. А вот хозяйка кабинета производила совершенно иное впечатление. Высокая, величественная и невероятно красивая женщина в дорогом темном платье, украшенном кружевом, выгодно подчеркивающим и выделяющим то, что ей даровала природа. Женщина смотрела на гостей с надменной насмешкой, откинувшись в кресле, и даже не собираясь предлагать незваным гостям сесть. Такое несоответствие разрушало ранее созданное впечатление об этом месте. И «Эвверааны», — с улыбкой произнесла она, насмешливо посмотрев на своих гостей. «Учитывая ситуацию, прийти ко мне вы могли только с одной целью — вылизать мне туфли и попросить пощадить ваш род». Барнсар зло сжал кулаки, но сдержался. Рада сумела проявить больше самообладания. «Как нам обращаться к вам, госпожа?» «Госпожа будет вполне достаточно», — ехидно ответила волшебница. «Итак, можете начинать?» «При всем уважении», — процедил Барнсар. «Мы здесь все же не за этим». «Это вы так думаете?» Женщина слегка пожала плечами, поправив упавший на глаза черный локон. «Даже наверняка придумали для себя некую формулировку, которая не уронит вашей чести. Это не имеет значения, детишки, но я смилуюсь над вашими незрелыми умами. Говорите, мне даже интересно, что же вы такое придумали». Маги переглянулись, и девушка начала. «Род Эвверан хочет предложить роду Торн прекратить на время вражду. Заключить перемирие в связи с новыми угрозами, выходящими за пределы противоречий между отдельными родами империи». «Неплохо», — одобрительно кивнула хозяйка особняка. «Гораздо лучше, чем я ожидала». «Впрочем, ожидала я от вас очень мало. Но вы правы. Действительно, есть новые угрозы». Проклятие — лишь одна из них, мелкая неурядица. Явно измененной силами магов лютоволк, нападение на паладинов, продемонстрировала она свою осведомленность о творящихся в окрестностях делах еще до того, как двое магов успели про это рассказать. «Допустим, в ваших словах есть здравое зерно. Бороться друг с другом в такое время...» Она неопределенно и в то же время невероятно изящно пошевелила рукой, наконец подобрав слова Некрасиво, с точки зрения нашего долга перед империей. Но вот есть один нюанс: я считаю роты Виранов пустым местом, какое даже не стоит учитывать. Вы просто не в силах повлиять на сложившийся расклад, как бы ни пытались. Слова ожидаемо вызвали еще одну вспышку гнева у Барнсара, да и ради становилось сложнее сдерживаться, но это было необходимо. «И все же», — заговорила юная огненная волшебница, — «и все же вы здесь», — оборвала ее женщина. «Не в моих правилах разбрасываться ресурсами, даже совершенно никчемными, на первый взгляд, а Тарисы поступают по-другому». Сделала волшебница небольшую паузу, выразительно посмотрев на своих гостей. «Мое условие простое. Разберитесь, наконец, с этим проклятием. И тогда она улыбнулась хищно, алчно. Вы докажете мне свою полезность. И через это сможете рассчитывать на полное снятие с вас немилости императора. И поверьте мне, это вполне по силам». ответила она на вопросительный взгляд со стороны парня. «Но запомните, детишки, назад дороги не будет. Вы выполните для меня некоторую работу, иначе вновь станете изгоями еще большими, чем сейчас». «Да как ты!» Не сумев сдержать эмоции, практически зарычал Барнсар, но рада успела его заткнуть. Женщина наслаждалась, ни капли этого не скрывая, бессильной яростью наследника клана, но молчала. «Мы согласны», — твердо произнес наследник рода Ивиран, усмирив свою гордость. Вот только его глаза так и полыхали пламенем, чем вызывали еще большую насмешку со стороны хозяйки особняка. «Но не думаете, что у нас нет чести?» «Если вы потребуете нечто, что идет вразрез с нашими взглядами, мы лучше умрем, чем расстанемся со своей честью», — завершила мысль Рада. Но волшебница, лишь облизнув губы, рассмеялась, впрочем, пообещав, «Не бойся, ублюдка». В этот раз улыбка женщины была странной, пугающей, презрительной и одновременно садистски любопытной. «Ничего такого, за что тебе было бы еще более стыдно, чем сейчас. Идите, разговор окончен». Молодые маги растерянно переглянулись. Однако выбора у них все равно не было, и Барнсар первым, не без облегчения, покинул кабинет. Хотя бы добились того, что война с Торнами будет прекращена как минимум на время, а то, что эта женщина посмела так говорить с ними... «Что же, и вераны не забывают оскорблений. Пройдет несколько лет, и настанет ее время отвечать за слова. Очень скоро он станет главой рода, и тогда у него найдутся силы и средства для мести». «И почему меня не покидает чувство, что от нас таких действий ожидали?» — тихо спросил Барнсар сам себя. «Что будем делать?» — спросила Рада. Взгляд женщины оставил у нее неприятные ощущения. Мы знаем, где находится физическая привязка проклятия. Выжжем там все и дело с концом, уверенно ответил Барнсар. Его бесило это короткое унижение, и он жаждал реабилитироваться в своих глазах, как и в глазах своей возлюбленной. Уверен, но Салрен сказал: Его здесь нет, оборвал девушку маг огня. А у нас больше нет времени. Поспешим. Будь уверена, вдвоем мы совсем справимся. Он с заботой и уверенностью посмотрел на нее, от чего Рада приободрилась. Приятно было положиться на него, довериться его силе, а не пытаться всем показывать, что она знает, что делает, излучая уверенность в своих решениях и действиях. Хорошо, давай сделаем это. Хозяйка дома проводила покидающих территорию особняка молодых магов насмешливым взглядом. — Я проиграл вам, госпожа, — признался мужчина, который еще недавно встречал этих детишек в дверях. — Вы в очередной раз доказываете, что ваше чутье превосходит любые выводы наших аналитиков. — Не подлизывайся, — ответила волшебница, хотя лезть была ей приятна. На сегодня я уже насытилась чужой беспомощностью. Он поклонился, спросив. — Как пожелаете, госпожа, но вы действительно готовы заступиться за этот род? Ты не умеешь смотреть на перспективу. И Эввераны очень скоро останутся совсем одни и либо исчезнут, либо найдут нового хозяина. Мне лишь нужно сделать так, чтобы новый глава их рода был... Она сладко облизнулась. «Подчинен мне. Он станет новой игрушкой в моих руках. Огнев в умелых руках — прекрасный инструмент для манипулирования. А это стоит тех усилий, что потребуется для защиты их маленького рода». Она провела длинным матово-черным ноготком по губам и прикусила его. Мужчина за ее спиной вновь склонился в поклоне, также улыбаясь, но по совершенно иным причинам. Целитель спокойно занимался своими делами, в очередной раз погрузившись в кучу канцелярской работы и связанных с нею бумажек, порой хватаясь за голову и не зная, как со всем этим разобраться. Когда он хотел возглавить больницу, то никак не ожидал, что ему предстоит столько времени уделять таким вещам. Все же Зак был сугубо полевым врачом, и ему куда проще было провести очередную операцию, чем искать способы закупки необходимых ингредиентов для изготовления эликсиров. Несмотря на довольно позднее время, точнее уже раннее утро, в коридоре вдруг раздался шум, и спустя короткое время в его кабинет ворвалась девушка, которую он никак не ожидал здесь увидеть. «Зак!» «Как ты вообще мог это допустить?» Прямо с порога набросилась на мага Аннель. «О чем ты вообще?» Недоуменно смотрел на нее Зак. «И, кстати, привет. Давно не виделись». Девушка сложила руки в замок, буравя взглядом целителя, а за ее спиной появилась взволнованная дежурная сестра. «Все в порядке. Прости за беспокойство, можешь вернуться к своим делам». И стоило двери закрыться, как Ан продолжила. Значит, ты даже не в курсе. Вчера с Алрена арестовали паладины. Орден удивленно переспросил Зак. На каком основании? Он подозревается в нападении и убийстве двух-трех десятков паладинов, в том числе двух рыцарей. Произнесла девушка так, словно говорила о какой-то мелочи, не стоящей большого внимания. Это. Целитель медленно моргнул. «Шутка? Да какие тут шутки! А сегодня он совершил побег, сбежав прямо из-под носа целой толпы паладинов. Удивлена, что они еще не пришли к тебе, как одному из самых возможных подельников, способного и организовать ему этот побег». Анель действительно была предельно серьезна. «Дела», — протянул Зак, несколько ошарашенный от таких новостей. «Очень сомневаюсь, что провернувший такое человек — это Салрен. «Будь уверен», — кивнула девушка. «Это был именно он. Я и пришла к тебе сюда, предположив, что он мог тут объявиться. Но, видимо, Сол и сам подумал, что это было бы слишком очевидно». Зак отложил в сторону все бумаги и достал из стола флягу. «Сделал изрядный глоток». Затем, поразмыслив немного, достал порцию эссенции и влил ее в себя. Если выпивку Аннель восприняла с пониманием, то эссенция ее удивила. «Ты что-то знаешь?» — спросила она, пристально наблюдая за старым знакомым. «Кое-что знаю. Убить толпу паладинов он не мог точно, я его наблюдал последние дни. Могу перечислить, когда и какую магию он применял за последнюю неделю». том, что он делал, не было ничего столь серьезного. Да и после нахождения вдали от источника на протяжении длительного периода его энергетическая структура не так сильна, чтобы пропускать через себя столь большие потоки магии. Он замолчал, и волшебница, устав ждать продолжения, поторопила. И... и ничего. В прошлый раз я откачивал его после боя с лютоволком. До этого принял у него едва живого пациента, которому Сол сумел помочь, что я бы назвал невозможным. Зак потер переносицу, размышляя. «Если тенденция сохранится, кому-то скоро потребуется моя помощь». «Очень информативно, чтоб тебя!» Аннель, фыркнув, закатила глаза. «Что мы будем делать?» «Мы?» Целитель смерил девушку внимательным взглядом. «Да, мы!» С вызовом ответила она. «А что?» Парень неопределенно пожал плечами. «Как в этом замешаны сол и я, мне понятно. А вот ты просто ворвалась в мой кабинет среди ночи. Во-первых, уже утро. А во-вторых, ты мне не доверяешь?» Нахмурилась Аннель. Во всю эту историю со слов Сола его втянул Моритас. Он и навел нашего общего друга на в Веран. И вот как все закрутилось. Поэтому он вздрогнул, повернувшись к окну. «В чем дело?» Аннель среагировала на его действия так, как привыкла за время войны. Она сдвинулась к стене, прислушиваясь к любым звукам и ожидая опасности. Девушка совсем не растеряла навыков за прошедший год. «Да как-то это странно», — не очень уверенно ответил Мак, продолжая всматриваться во что-то за окном. «Либо я в конец заработался, либо...» Мак жизни продолжал смотреть за окно, все больше хмурясь. «Что ты там видишь?» — настойчиво спросила волшебница, не торопясь выглядывать из укрытия. «Насекомые. Очень странные насекомые», — ответил целитель. «Очень много странных насекомых. Ты только посмотри на это». Аннель подошла к окну, удивленно замерев на месте. Рассветное небо было заполнено темными тучами, двигающихся в одном направлении мелких черных тварей. Весь этот клубящийся рой летел в одном направлении, совершенно не обращая внимания на паникующих внизу людей. Часть насекомых садилась на подоконник, беспокойно перебегая с места на место и тут же улетая. «Дай мне какую-нибудь банку». Бросила волшебница, и Зак, не задумываясь, протянул ей пустой стакан. Аннель открыла окно и резко накрыла стаканом сразу парочку паразитов. Добычу она тут же переместила на стол, закрыв стакан ладонью. Насекомые бились об стекло, но укусить ее не пытались. — Я что-то ощущаю, — призналась девушка, рассматривая пойманных гадов. — Я тоже, — подтвердил Зак. смерть. Старик Томек». «Кто?» — бросила Аннель на парня вопросительный взгляд. Ей все это крайне не нравилось, слишком много событий прошло мимо нее. Информационный вакуум бесил волшебницу, но сейчас действительно творились странные дела. Томек Грахтарн, маг смерти, автор проклятия уничтожающего долину. но это должно быть известно тебе как минимум из слухов. Грахтарны, один из королевских родов Лориана, хорошая знакомая Роганов, вновь проявила осведомленность Ан. «Да», — кивнул Зак. Салрен нашел его и пытался убедить снять проклятие. Да и я имел с ним удовольствие пообщаться. «Полагаю, неудачно? И что значит это нашествие насекомых?» Волшебница кивнула в сторону окна. «Это значит, что старик по какой-то причине перестал скрываться», — покачал головой целитель. «Да уж», — фыркнула девушка, — «после такого не скроешься». «А не мог быть к этому причастен и сол», — вдруг поразила ее догадка, и она вскинула вопросительный взгляд на Зака. «Пошли», — бросил ей парень, поднимаясь с места. «Если это и не он, то на месте может потребоваться помощь. Но я почти уверен, что он туда придет. Мы про одного и того же Салрена говорим. Тот, которого я знаю, не сует голову впасть голодному чудовищу». Подойдя к шкафу, стоящему у выхода, Мак накинул на плечи теплый плащ. «Я не знаю, почему его переклинило, Ан, хотя и догадываюсь». Но Сол всерьез зацепился за Эвверанов, и что-то мне подсказывает, что угроза преследования паладинов его не остановит. Не дожидаясь девушки, Зак покинул кабинет. «Эй!» — возмутилась волшебница, поспешив за ним. «Не торопись так! И вообще, с каких пор ты стал командовать?» Мне показалось забавным снимать номер, по сути, под носом у ордена. Не так далеко мы от них убежали. который, по идее, после побега должен был меня искать с удвоенным рвением. Несмотря на опасения, ночь прошла спокойно, и я проснулся лишь к утру, с удивлением обнаружив рядом с собой спящую и оттого мило беззащитную воительницу ордена. Первая мысль — бежать отсюда как можно дальше, но потом я вспомнил Илару, и о том, что именно она помогла мне выбраться. «Вот ведь...» Сейчас ее внешний вид разительно отличался от того, что я наблюдал во время побега. А она довольно симпатичная и мила, когда не извила. Да и фигурка у блондинки. Сам не понял, как я приблизился к ней. Возвращение в реальность пришло неожиданно. На меня смотрели ее открытые глаза. В золотого цвета зрачках читался немой вопрос». Девушка, видимо, не отойдя от сна, не смогла сразу вспомнить происшедшее накануне, как она тут оказалась и что делает. Но постепенно осознание наполняло ее голову, одновременно с чем менялся взгляд, не сулящий мне ничего хорошего. «Доброе утро», — произнес я первое пришедшее в голову. Утро в компании находящегося под следствием беглого мага-хаоса бывшего заключенного по совместительству, добрым быть не может по определению, тут же выдала девушка с легкой язвительностью и таликой презрения. Но затем настолько мило зевнула, сопровождая это действие неосознанным сладостным подтягиванием тренированного тела, пожалуй, такую мелочь, как острый язычок, ей можно простить. «Эх, мне явно нужен поход в бордель», а то уже к паладину начинаю испытывать плотский интерес». И Лара, вновь посмотрев на меня, нахмурилась. Сотре эту сальную улыбку с лица, извращенец!» «Вообще-то я не мог удержаться от легкого флирта. И не надо мне говорить, что твои желания вполне нормальны для здорового мужчины», предугадала мои слова Илара. «Что с твоей магией?» «Немного накопил». Уже более серьезно ответил я. «Но без эссенции я пока мало что могу». «Ну, хоть что-то», — вздохнула паладинка. «Каков твой план теперь, когда мы выбрались за пределы прямого контроля Ордена?» Я перешел к волнующему меня вопросу. «Надо дождаться возвращения моего наставника, и тогда мы сможем доказать твою непричастность к этому делу», — немного подумав, ответила девушка. И сколько его ждать, не знаю. Философски пожала плечами она. Замечательно, протянул я, рассматривая полностью расслабленную девушку. Илара, скажи мне честно, а зачем ты вообще мне помогаешь? Я чувствую, что ты невиновен, вот и все. На меня спокойно смотрели золотые, необычные для паладина, которые постоянно используют свой аспект через глаза, зрачки. «Просто чутье...» — недоверчиво хмыкнул я. «Да...» — кивнула и Лара. «Вот ведь...» — начал говорить я, но осекся, почувствовав в магических потоках что-то странное и удивительно знакомое. Окно давало не самый лучший обзор, но и его было достаточно, чтобы увидеть это. Целые стаи, тучи насекомых. «Проклятье!» Паладинка скользнула к окну и замерла при появлении черных живых туч. «И это лучшее ругательство, которое ты смог придумать?» С насмешкой спросила девушка. «Это не ругательство. Это проклятие, то самое, которое мне нужно снять!» Грубо перебил ее я. «Что-то их слишком много. Неужели Томок все это время скрывал куда больше, чем показывал?» Невольно озвучил я собственные мысли». В моей голове начало активно складываться логичное объяснение происходящему. Если насекомые активизировались, значит Томак запустил проклятие. Он рассчитывал именно так, или что-то заставило его начать раньше времени. В первом случае нужно спешить на место физической привязки проклятия, чтобы попытаться остановить его. Но если его спровоцировали начать раньше намеченного срока... Кто мог его спровоцировать? Ответ напрашивается сам собой. «Я должен идти туда», — твердо заявил я. «Спятил?» И Лара смотрела на меня с изрядным сомнением в моей адекватности. «Мне перечислить, что меня как минимум ищет Орден Паладинов? Да, я знаю. Это не имеет значения. Если я прав, то там сейчас люди, которым я поклялся служить». «И что ты сделаешь?» «Я так понимаю, что ты догадываешься, кто тот маг, что наложил проклятие?» «Да!» «И какого он ранга?» Решила уточнить и Лара. «Четвертый круг. Аспект. Смерть!» Ответил я, уже догадываясь, что мне ответит на такое паладинка. «Я, конечно, знала, что хаотики могут быть безумны из-за влияния своего аспекта», сокрушенно покачала головой блондинка. но не думала, что вы настолько теряете связь с реальностью. «Это мой долг, и Лара. спокойно ответил я. «Все будет хорошо. Либо я справляюсь, и суд надо мной уже не будет иметь значения вне зависимости от результата, либо не справлюсь, и тогда вообще все это уже не будет иметь никакого значения. Оставайся здесь, тебе незачем рисковать собой. Это дело и в Веранов, а значит, и мое дело тоже». Все-таки нужно было убедить Томака или прикончить его сразу же. Да, я был не в лучшей форме, но это не оправдание. Ситуацию затянул я сам. Достаточно. Мой род — род палачей. Похоже, пора применить родовые навыки на практике. Невесело улыбнулся я. «Сколько пафоса!» — фыркнула воительница Ордена. «Подожди, ты сейчас не способен воспроизводить энергоемкие заклинания». А против мага четвертого круга тебе потребуются все силы и помощь, — намного тише добавила она. «Радуйся, что я нахожу твой детский пафос милым и готова подставить свое плечо. К тому же дело хорошее». Из ее ременной сумки были извлечены два флакона серебристой жидкости. «Наша эссенция», — пояснила она, хотя я и сам уже догадался о содержимом. «Тебе потребуются силы». «И не беспокойся, это...» — она протянула мне два флакончика. «Достаточно чистое, чтобы ты мог извлечь много, достаточно много сил». «Хаотики ведь могут преобразовывать аспекты других». Она иронично приподняла бровь, будто ставила мои способности под сомнение. Спорить с ней не стал, это было бы абсолютно бесполезно, и сразу же выпил первый». По телу пошла теплая волна, энергия усваивалась совершенно непривычно, даже не так, как при употреблении чистой эссенции без примеси аспектов других стихий. Сейчас чувствовалось все иначе. Все же порядок в чем-то схож с хаосом, хотя и противоположен ему, отчего мой внутренний источник с радостью схватился за такое топливо, наполняя меня магией. Второй выпью непосредственно перед боем. но очень надеюсь, что это все-таки не потребуется. «Вот теперь мы можем идти», — улыбнулась мне Илара. Паника захлестнула многострадальную деревушку. Жуткий, ввинчивающийся в череп гул, висевшего высоко в небе роя, заставлял людей бросать все и бежать как можно дальше. «Куда угодно, лишь бы прочь от этого места». Животный страх, что сжимал в своих когтях сердца людей, был не столько порожден жутким жужжанием, сколько ощущаемым дыханием самой смерти, обратившей внимание на это маленькое поселение. Маги даже без подготовки могли установить в этом явлении проявление аспекта смерти, и их это тоже совсем не радовало. В живую, струящуюся жгутами мелких стай тучу вливались все новые и новые черные сгустки. И время от времени из этого чудовищного водоворота вырывались щупальца, с неимоверной скоростью долетающие до земли. Врезаясь, вгрызаясь в нерасторопного бедолагу, не успевшего убежать, так не вовремя высунувшегося из своего укрытия. Центр деревни пылал. И захваченный пламенем часовой башни доносился демонический хохот черпающего проклятую силу монстра, потустороннего чудовища, порожденного силой магии, желающего прорвать разделяющую миры завесу и воплотиться в царстве живых. Бой едва не закончился, лишь начавшись. Маг смерти, что мог отлично чувствовать все, что происходило с завязанным на его жизнь проклятием, не стал даже заходить в башню. Он долго ждал момента, когда сможет своими руками вцепиться в глотки столь ненавистных имперцев. Он усилием воли обращался к аспекту, с которым связал себя сравнительно недавно. Твердеющие до состояния гранита куски земли сорвались с места, пробивая башню там, где находились враждебные ему маги и едва не разрушая ее. Демон, чьим пристанищем являлась башня, защищал ее, удерживал, будто вырвав из реальности, оберегая от буйства сил пробужденных волей магов. И такие повреждения ему были не страшны, и никак не могли помешать. Наследник Эвверанов в этот момент лишь оттолкнул свою любимую подальше, прежде чем выпустить всю трепетно вбираемую месяцами силу. Пламя охватило башню, незамедля скидалось на все вокруг, но очередной удар противоборствующей силы выбил у мага опору из-под ног. Барнсар провалился вниз — и здесь бы быть ему убитым магом смерти. Но рада встала на его защиту, закрывшись стеной пламени. Она сама пыталась атаковать не скрывавшегося, издевательски стоящего на самом видном и открытом месте мага смерти. Ее огненные шары то проносились мимо, то увидали в черном тумане, которым Грахтар закрывался от заклинаний. Сам же маг смерти творил другую магию, невидимую глазу, но оттого многократно более страшную. На волшебницу навалилась слабость, ее пробила дрожь, во рту все высохло. Словно жажда мучила ее неделю кряду. ряду. Ошеломленная, она едва не опустила щит, единственное, что ограждало ее саму и ее любимого от олицетворения смерти — каким стал старый маг. На помощь пришел оправившийся от шока Барнсар. Струя пламени, которую он пустил, была мощнее, плотнее и жарче, чем раньше. Томек, защищаясь, поднял целый пласт земли перед собой, остановивший дыхание дракона, одну из самых распространенных боевых магических техник аспекта огня. Но Эвверан хотел лишь отвлечь врага, закрывая на несколько секунд потоком пламени себя от взгляда мага. Он потянул Раду за собой, чтобы отойти дальше от полыхающей башни. Они, к своему сожалению, недооценили противника, и теперь вместо атаки были вынуждены уйти практически в глухую оборону, иногда лишь огрызаясь в ответ. Барнсару хотелось самому справиться с этой проблемой, и доказать своему роду, что он достойный наследник своего отца. Но эта гордыня привела его к такому плачевному результату, и сейчас парень думал о том, как вывести из-под огня раду, а не о чем-то большем. Пламя распространялось, будто питаемое злобой все еще собирающего силы демона. Ритуал был завершен раньше запланированного срока, это не было критично, но все же сказалось на результате. Два мага огня, защищаясь и атакуя, распространяли очаги, пытаясь оставить между собой и магом смерти пылающую преграду. Грахтарн вскинул руку, создавая в воздухе магический знак и напитывая его энергией, отчего тот зажегся тьмой. Из черной дымки, вспыхнувшей в его ладони, вырвались гончие боли, Бестелесные змеи с пастями под стать крупной собаке, порождением мрачного разума адепта аспекта смерти. Призрачные твари, не замечая разогревающего камни жара и яркого опаляющего пламени, скользнули к врагам своего повелителя. Им было чуждо понятие страха, для них существовала лишь цель и ничего кроме нее. Маги огня пропустили атаку. Первая гончая боли вынырнула из окружающего Эвверана в пламени, лишь немного поврежденная им, чтобы тут же наброситься на молодую волшебницу. Рада лишь успела вскинуть руку, защищаясь, и в следующий миг ее скрутил спазм боли. Руку будто заживо освежевали и облили кислотой. От резкой боли Рада забыла, как дышать, не говоря уже о том, чему ее учили все это время. Скованная, она лишь тихо скулила, безмолвно рыдая, не способная ни шевелиться, ни даже думать. В таком состоянии она не была способна защититься магией. Гончая боли, добившись своей цели, растворилась в воздухе. Но это была лишь одна из многих других, что велись вокруг огненной защиты, поддерживаемый наследником рода Ивиран, выискивая малейшую прореху, через которую они смогут проскользнуть. Барнсар замешкался, не понимая, что случилось с его напарницей и насколько серьезна травма. Он слишком сильно сосредоточился на удержании защиты, которая прогибалась под давлением магии старика. Они не ожидали такого напора, не были готовы к нему». В сложившихся обстоятельствах в Барнсаре говорили инстинкты. Он все же был наследником рода, в котором далеко не одно поколение тренировали боевых магов. Он временно постарался забыть о раде, перебирая в памяти все известные ему атаки магии смерти. Выбор был невелик. Либо он вспомнит, как защищаться, либо они оба слягут здесь, парализованные болью. «Болью!» Магия смерти Четвертого Круга не самая затратная, но сложная в исполнении заклинания. Маг резко погасил свое пламя, а затем зажег снова, немного его изменив. Вместо обычного огня он покрыл свои руки огнем Аспекта, менее разрушительным, но способным влиять на магические структуры чужих заклинаний. Средство защиты, выработанное магами огня для таких моментов, и именно им он еще недавно пытался разрушить печать проклятия вместе с обителью демона. Схватившись одной рукой за руку Рады, которую она баюкала у своей груди, он с силой притянул ее к себе и направил пламя прямо на пораженный проклятием участок кожи, выжигая магию смерти из ее тела. О том, как потом лечить этот ожог, он не думал. Второй же рукой поймал выскочившую из опадающего без подпитки магии пламени, какое для этих тварей не представляло уже непреодолимой преграды, вторую гончую боли. Со злым шипением черная змея пыталась дотянуться до парня, но крепко зажатая в кулаке не могла этого сделать». В следующий миг змея вспыхнула, разлетаясь мелким пеплом. «Давай, Рада, милая, приходи в себя!» — шептал Барнсар, сосредоточившись на защите. Контролировать работу заклинаний в двух направлениях было тяжело, но когда хочешь выжить или спасти дорогого человека, открываются и не такие возможности, и плевать на последствия. Он спалил еще двух гончих, прежде чем волшебницу отпустила боль, а заклинание старого мага было окончательно разрушено. Рада смогла тяжело и глубоко вздохнуть. Несколько секунд ее обезумевший взгляд метался вокруг. Долгие секунды боли ошеломили девушку. Она потеряла связь с реальностью, забыв, где находится и что происходит». Но осознанность происходящего быстро возвращалась, и девушка начала приподниматься, все еще боюкая пострадавшую от фантомных и не только боли руку. Гончие, боли!» — хрипло спросила она, слегка морщась. «Да», — коротко кивнул барнсар, перехватив еще одну черную змею. «Как ты?» Вместо ответа Рада покрыла руки пламенем, показывая, что готова продолжать. Хотя бледное лицо и неуверенные движения ее выдавали, девушка не являлась опытным воином, прошедшим через сотни схваток, и ей требовалось время, чтобы прийти в себя. К их сожалению, им такой поблажки никто давать не собирался. Томак прекратил пускать новых гончих, удовлетворенный тем количеством, что уже было создано, отменив заклинание. Но в его распоряжении все еще было достаточно каверзных приемов, какие бы он мог обрушить на детишек, если бы не малое количество собственной энергии. Каким бы сильным ни был Томок, все же возраст и потраченные силы на ритуал истощили его, не давая развернуться на полную мощь. Как только Рада смогла самостоятельно передвигаться, маги огня вновь начали отступать». Стена огня, разделявшая противников, опадала. Рада попутно метала в мага смерти сгустки магического огня, но они разбивались о поставленную тем защиту. Томак создал стену пыли, уплотняя ее и ловя огненные шары, затем вновь разгоняя мелкой пылью, чтобы не терять огневиков из виду. Но на каждое такое действие тратилось время и магическая энергия. Маг смерти вскинул руку, отправляя импульс заклинания к силам кружащего над городом Роя. Это не ускользнуло от внимания наследника рода Эвверан. Барнсар изготовился, ожидая атаки насекомых, готовый сжечь их хоть всех разом. Гнева, питающего пламя, сейчас в нем было более чем достаточно. Лишь бы хватило сил и энергии в резерве. Но Томок не послал насекомых на пламя, это было бы излишней тратой ресурсов. Он поднял вторую руку, создавая новое проклятие. Магия смерти не могла похвастаться чистыми боевыми заклинаниями, но различных атак в арсенале этого аспекта было предостаточно. Томок, как инициатор ритуала, просто использовал силу, накопленную демоном, и пустил ее напрямую на заклинание, наложив проклятие. Резко похолодало, утих ветер, будто сам воздух замер, став медлительным и ленивым. Краски выцвели, мир снизошел до серых безжизненных тонов. Затихли даже звуки, не способные пробиться через вязкий скованный воздух. Только что яркое, полыхающее, пусть и утихавшее пламя погасло. Резко, разом, будто его и не было. Будто его просто вычеркнули из этого серого мира, как нечто слишком яркое, чуждое. «Рада!» — крикнул Барнсар. Голос его дрожал эхом, он даже сам себя едва слышал. Эта сила выходила за рамки возможностей мага четвертого круга. Если раньше магам огня было нелегко противостоять своему противнику, то сейчас... Томок опустил руки. Рой насекомых обрушился с неба ливнем. На ходу связываясь, струясь потоками, они создавали образы монстров из ночных кошмаров, словно одного факта падающей с неба лавины, принявшей плотское обличье смерти, было мало. Рада запаниковала, с ужасом глядя в глаза своему материализовавшемуся страху. Это не шло ни в какое сравнение с боем против какого-то там лютоволка. Ничто не могло подготовить ее к такому, а в силу отсутствия боевого опыта она не могла сохранять спокойствие в такой ситуации. А Барнсар, как любой достаточно тренированный боевой маг, вспомнил. Вспомнил то единственное из бесконечных наставлений всех его учителей, что могло его спасти – Самая главная слабость магии смерти — сами маги смерти. Он воззвал к своему огню, желая закрыть себя пламенем полностью, но подавляющая аура, поставленная Томаком, позволила юноше создать лишь едва заметное пламя на своем теле. Отраты энергии были на порядок больше, чем рассчитывал Барнсар. Но юноша рывком побежал вперед прямо на мага смерти. потому что знал, пока Томак держит это проклятие, он не может сойти с места, не может даже пошевелиться, лишь контролировать и управлять воздействием. И веран успел преодолеть треть дистанции, когда на него обрушился рой, стремясь повалить на землю и похоронить под собой. Пламя лишь слегка защищало его от жалящих прикосновений смерти. Кожа горела болью, Мышцы то и дело вздрагивали от спазмов. Но Барнсар упорно шел вперед, несмотря на все усиливающееся влияние аспекта смерти, что проникало сквозь защиту вместе с укусами насекомых. Поколение за поколением Эввераны учили своих потомков самому важному – самоотдаче на грани самопожертвования – Именно благодаря этому из простых солдат несколько веков назад они стали магическим родом. Учили умению продолжать бой, даже находясь на грани смерти, даже в безвыходном положении, всегда, несмотря ни на что. И еще Барнсара держала мысль, понимание того простого факта, что противник сосредоточен на нем. Пока все внимание Томака занимал юноша, Ради доставалась лишь малая доля смертоносной силы заклинания. Шаг за шагом Барнсар видел перед собой струящуюся черноту роя и пламя, что оберегало его и давало шанс продвинуться дальше, сопротивляясь чужеродной магии. Он шел, шел до тех пор, пока чернота не разошлась, открыв ему противника. Мощный, хорошо поставленный удар кулаком его тело нанесло само, до того, как сосредоточенный на борьбе с проклятием маг что-либо осознал. Томок покачнулся, сделал полшага назад, но удержал концентрацию. Чтобы тут же получить целую серию ударов от юноши, накинувшегося на него, потребовалось еще четыре удачных удара, чтобы магия исчезла. Резко и разом. Демон, чьей волей Томок перестал распоряжаться, захохотал, глядя на склоки смертных. И Рой вновь взмыл в небо, ожидая. Цвета вернулись в мир. А Томок, оставивший магию, уклонился от очередного удара и пинком оттолкнул мага огня. В бою наступила короткая пауза. Томок приходил в себя после применения чудовищного заклинания, потирая получившую сильный удар скулу, одновременно с легким ожогом и внимательно следя за Барнсаром. Юный маг, поднявшись на ноги, тратил все силы на преодоление слабости от всей магии смерти, что принял в себя, совершая этот безумный рывок. В этот момент парень понял, что он мог выхватить меч, который был закреплен у него на поясе, но в горячке боя совершенно про это забыл. Сейчас же шанса нанести удар мечом у него не было. «Очень неплохо», — выдохнул Томок. Он расслаблял свое тело после напряженного использования сильнейшей магии и начинал готовиться к новой стадии боя. а заговаривать зубы противнику во время паузы было привычкой, вынесенной из дуэлей. Тогда это давало дополнительные шансы на победу. «Безумно, но неплохо», — добавил после паузы старый маг. Короткий взгляд на юную волшебницу, вздрагивающую и все еще пытающуюся взять себя в руки, она пока ему не противник и вряд ли быстро отойдет от шока. Парень же покусанный, с темными пятнами на коже от прикосновения аспекта смерти, буравил старика твердым и злым взглядом. Бой еще не окончен, хотя первая усталость уже настигла старого мага. Он давно не сражался и изрядно закостенел. Продолжим, юноша. Томаг взбодрился. Не желая дожидаться, пока на веселый огонек заглянет кто-нибудь еще, они и так привлекли к себе много внимания. Барнсар тоже встряхнулся, хотя и чувствовал себя обреченным. Ему удалось достать мага смерти, но второй раз может и не получиться. Томок подавлял. Подавлял мощью, опытом, арсеналом заклинаний. И чтобы у молодого мага появился хотя бы шанс, необходимо было чудо. Чудо явилось оглушающим своей неожиданностью выстрелом. Пуля врезалась в землю под ногами старого мага, отклоненная магической защитой, но все же заставившая грохтарно сделать шаг назад. «Дерьмо!» — выругалась Аннель, отбрасывая теперь бесполезную винтовку. «Стрелять ты так и не научилась», — прокомментировал Зак. «Заткнись! Это все защита!» — отмахнулась девушка, вынимая из кабур закрепленных на поясе два пистолета. «И вообще, я больше по этому оружию специализируюсь». «Ага, рассказывай, рассказывай», — язвительно прокомментировал парень. Расклад сил резко поменялся. Томок начал медленно отходить назад, готовясь к защите. Барнсар, ощущая поддержку со спины, почувствовал себя увереннее. Аннель, как опытный солдат, готова была эту поддержку оказать. Зак же был сосредоточен на висевшем в небе роя. Лишь Рада, все еще не отошедшая до конца от боли и страха, тяжело дышала, не сбросив оцепенения.